Старик бокка Однажды вечером, когда Вивиана работала в лаборатории, помогая Томпсону набивать чучело, она услышала крик Симпкинса. Остров! Я вижу остров погибших кораблей! Все выбежали на палубу. На севере, у самого горизонта, В лучах заходящего солнца виднелись трубы пароходов и сломанные мачты. Всех охватило волнение. Стояли молча и, не отрываясь, смотрели на это жуткое кладбище. «Полный ход!» — отдал капитан команду. Этот бодрый призыв спугнул жуткое раздумье, охватившее всех при виде острова. «Нервное настроение уже искало выхода в движении, деятельности, работе». «Как-то встретят нас, островитяне», — сказал Гатлинг. «Если бы был жив Слейтон, без боя, наверное, не обошлось бы». «Но он убит, и это значительно облегчает положение. Кто бы ни занял его место, нам нетрудно будет сговориться». Уже почти совсем стемнело, когда пароход подошел к острову и сигнализировал островитянам, чтобы они прислали парламентера. Вызывающего должны были заметить на острове, тем более что сирена ревела почти беспрерывно, резко нарушая окружающую тишину. Пассажиры ожидали увидеть на судах толпу островитян, прибежавших посмотреть на невиданное зрелище. Но на острове было пустынно, нелюдимо. «Что они там, вымерли все?» — спросил в нетерпении Гатлинг. «Очень просто», — ответил Симпкинс. «Какая-нибудь эпидемия». «Однако, смотрите, на высокой мачте виднеется какой-то флаг. Его раньше не было». «Это на Елизавете, резиденции губернатора», — заметил Гатлинг. «Нельзя сказать, чтобы островитяне радушно встречали нас», — сказал Томпсон. «Тогда и с ними нечего церемониться», — вдруг засуетился Симпкинс. «Надо разбудить этот муравейник». «Дайте холостой выстрел!» «Подождите немного», — ответил Гатлинг. Сирена продолжала надрывно кричать, но остров по-прежнему выглядел мертвым. «Э, черт, в самом деле!» — рассердился вдруг капитан и, не спрашивая согласия Гатлинга, отдал приказ выстрелить холостым из небольшой пушки. Чтобы впечатление было сильнее, капитан приказал прекратить призывы сирены. В наступившей тишине, как удар грома, прозвучал орудийный выстрел. «Ага! Подействовало!» — вдруг торжествующе закричал Симпкинс. «Видите? Появилась какая-то фигура!» «Да кто-то идет. Спустите шлюпку и идите к берегу», — приказал капитан. Матросы быстро спустили шлюпку и стали приближаться к острову. Островитянин, помахивая белой тряпкой, приблизился к шлюпке и, переговорив о чем-то с матросами, перебрался к ним. Через несколько минут он уже был на палубе. «Бокко!» — еще издали узнала Вивиана. Бокко чрезвычайно удивился, узнав старых знакомых. Он был одет в старый, залатанный костюм. «Ну, здравствуйте, жених!» — весело воскликнула Вивиана. «Ведь вы были тоже в числе моих женихов, когда меня на вашем острове чуть не на узелки разыгрывали. Помните?» И она протянула ему руку. Смущенный и растерянный бокка пожал руку Вивианы. «Здравствуйте, мисс Кингман!» «Гатлинг!» — улыбаясь, поправила она. «Гатлинг!» «Простите, запамятовал». «Нет, вы не запамятовали. На острове я была Кингман, а теперь Гатлинг, и она показала на мужа». «Ах, вот оно что! А я-то старый и не догадался сразу. Ох, вот уж не думал увидеть вас еще раз. Неужто опять занесло течением?» «Нет, по доброй воле». «Ну...» Радости мало тут, чтоб по доброй воле. Вот что богка прервал его Гатлинг. Скажите, кто теперь у вас губернатором? Бокко растерянно развел руками и с глубоким вздохом ответил. Слейтон! Капитан Фергус Слейтон! Симпкинс даже подпрыгнул от удивления. Не может быть! Ведь он... «Живеханек! Сегодня Слейтон губернатор. Вчера был Флорес, а кто завтра будет, еще не знаю. Таковы-то дела. Радости мало». «Так как же это?» Бокко рассказал все, что произошло на острове, вплоть до того момента, как Слейтон был посажен под арест. «А утром, — закончил бокка — просыпаемся». «Звонит гонку резиденции губернатора, приходим на Елизавету и видим Слейтона». «Я», — говорит, — «Ваш губернатор, а Флорес — преступник. Он бросил меня в воду. Сейчас он в тюрьме сидит, завтра будем его судить. Вот какие дела!» Бокко не знал о событиях прошлой ночи, а они действительно приняли неожиданный оборот. В то время как Флорес пробирался в ночной тьме к месту заключения Слейтона, чтобы убить соперника, Слейтон ходил как зверь в клетке по узкой железной темнице и обдумывал план бегства. Он был из тех людей, для которых препятствия существуют только для того, чтобы преодолевать их. Слейтон в потьмах ощупал стенки своей тюрьмы. Они были гладкие и непроницаемы. Ни окна, ни даже щели выхода не было. Однако после целого ряда попыток Слейтону удалось обнаружить над дверью небольшое круглое отверстие, через которое едва ли прошла бы даже его голова. Потянувшись на мускулах рук, Слейтон заглянул наружу. Кто стоит на страже? Строго крикнул Слейтон, так как он это делал, когда проверял ночные посты. Китаец вздрогнул услыхав знакомый повелительный голос. Он мечтал о голубой реке, и этот голос спугнул его грезы. Собравшись с мыслями, китаец ответил. «Хао Жень, ты почему не отвечаешь сразу, когда тебя спрашивает губернатор? Заснул, болван? Открой засов. Мне надо проверить заключенных». У китайца спутались мысли. Голос Слейтона звучал над ним. Во тьме ничего не было видно, и Хао Жень не мог определить, где находится губернатор. Хао Жень давно отвык рассуждать. Он умел только повиноваться. Капитан Слейтон требует, этого было достаточно. Китаец быстро отодвинул засов. В это время подошел Флорес. Враги неожиданно встретились у самой двери. Слейтон втолкнул Флореса в железную каюту. Между ними завязалась борьба. Случайно Слейтону подвернулся развязавшийся шелковый шар Флореса. Слейтон схватил его и сдавил им горло противника. Флорес еще барахтался, но Слейтон успел выбежать и закрыть дверь за засовом. Потом он подошел к китайцу, взял его за плечи, поднял тщедушное тело на воздух и, тряхнув, прошипел «Разве так стоят на страже? Ты едва не упустил преступника! Идем!» Китаец встряхнулся, вздохнул от радости, что дешево отделался, и поплелся вслед за Слейтоном. Так Слейтон вновь оказался губернатором острова. Когда пришел вызывающий, Слейтон выслал Бокка парламентерам. Поделившись новостями снова прибывшими, старик боязливо посмотрел на остров и поспешно сказал: Однако я заговорился. И вдруг, приняв вид официального лица, важно заявил: Губернатор острова погибших кораблей прислал меня узнать, кто вы и зачем приехали на остров. Гатлинг задумался, потом, положив руку на плечо Бокка, сказал: Вот что, Бокко, бросьте этот тон и будем говорить с вами, как старые друзья. Мы не ожидали опять встретиться здесь со Слейтоном. Вы знаете, что расстались мы с ним не очень дружелюбно. Но против островитян мы не замышляем ничего плохого. Мы с женой и профессором Томпсоном приехали сюда, чтобы исследовать Саргасово море. Ну, а, кстати, решили навестить и вас. И уж раз мы приехали то на острове мы побываем. Хочет ли этого капитан Слейтон или не хочет? Но чтобы не затруднять вас рискованными переговорами со Слейтоном, мы пошлем ему радиограмму, ведь на острове есть радиоприемник». Тотчас же отправленная радиограмма гласила следующее. «Гатлинги, Симпкинс и профессор Томпсон желают высадиться на острове, «О согласии сигнализируйте белым флагом». Гатлинг. Радиограмма, очевидно, была получена, потому что через некоторое время со стороны резиденции раздался оружейный выстрел. Пуля ударилась в шлюпку, отщепив край борта. «Коротко и ясно», — сказал Гатлинг. «Ну что ж, стесняться больше нечего». «Во избежание кровопролития пошлем еще одну радиограмму, а ты, Вивиана, на всякий случай спустись в каюту». «Если вы немедленно не дадите согласия, я прикажу бомбардировать остров», — гласила вторая радиограмма. И второй выстрел был на нее ответом. Гатлинг хотел было уже отдать приказ обстрелять остров, Но Томпсон предложил отложить военные действия до утра. Гатлинг согласился. Оставив на палубе для охраны корабля несколько матросов, Гатлинг спустился в кают-компанию. Капитан Мюррей, Симпкинс, Томпсон и Бокко последовали за ним. Вивиана разливала чай. Все уселись. Бокко на кончике стула. Новые люди и непривычная обстановка смущали его. Обжигаясь, он пил горячий чай, краснел и кряхтел. — А все-таки нехорошо это выходит, — сказал он, вдруг нахмурившись. — Что нехорошо? — спросила Вивиана. — Да вот это самое. Начнется пальба. Ну, что тут хорошего? Сколько народу покалечить можно? «Но что же делать, Бока?» — недоумевал Гатлинг. «Вы сами видали, что Слейтон не принял наших мирных предложений». «Что делать? А то и я думаю, что делать. А делать больше и нечего, как только идти мне на остров, чтобы шепнуть на ухо нашим островитянам. Не слушайте капитана Слейтона, не стреляйте. Скажите вашим матросам, чтобы спустили меня. Прощайте!» Спасибо за чай.